Глава 77 В таверну в этот раз направлялась целая процессия. Мы с Леоном, задумчивый Мулан Риппорт, возбуждённый Сторн Линд и, конечно же, Кларри. Парень находился в приподнятом настроении, ему не терпелось познакомиться с сестрой. Мне даже представить было страшно, что могло бы произойти в пьяной фее, но то, что случилось, даже я не ожидала. Экипажи остановились у ворот таверны, и я попросила мужчин немного подождать. Нужно было подготовить моих женщин к неожиданной встрече. Во дворе никого не было, и я вошла внутрь, ещё на улице почувствовав аромат готовящейся пищи. В зале были посетители, и я на секунду залюбовалась чистотой и светлыми стенами до этого неприглядного и тёмного заведения. Из кухни доносились голоса, и на моём лице сразу же появилась улыбка. Кэти о чём-то спорила с Розмари. «Я не собираюсь выбрасывать такой хороший черпак», — Повариха размахивала им, как шпагой. «Подумаешь, немного помят, и что? Я могу набирать им воду из бочки или вино». «Кэти, выбрось его немедленно!» Госпожа Розмари грозила ей кулаками со своего кресла, и от возмущения на её щеках олели два пятна. «В моём доме не будет этой уродливой посудины!» «Скоро ты и меня, как уродливую посудину, выставишь за дверь», В бессильной злобе крикнула Кэтти и, открыв дверь в травник, вышвырнула туда черпак. «Всё тебе не так! Если бы у тебя был муж, ты бы извела его своим дурным характером!» Летиция бросила чистить картошку и заливалась смехом, наблюдая за перепалкой двух сестёр. «Добрый день!» — громко сказала я, и женщины моментально переключились на меня. «Моя дорогая!» — Кэтти сжала меня в своих медвежьих объятиях. «Может, ты скажешь этой невыносимой Розе, что она похожа на старую брюзгу?» «Не вмешивай девочку в свои интриги, Кэтти!» рявкнула на неё Розмари и мило улыбнулась мне. «Иди сюда и расскажи мне что-нибудь новенькое. Как твой муж? Звекровь? Красавица Риви? Все живы и здоровы?» «Все живы и здоровы», — подтвердила я, не зная, как преподнести ей и Летиции новости. «Но у меня есть сюрприз. Для Летиции хорошей...» а для вас даже не знаю». «Так», — госпожа Розмари моментально посерьёзнела. «Что случилось?» «Летиция теперь не принадлежит храму», — начала я с самого главного, глядя на застывшую в ожидании девушку. «Ты свободна, дорогая». «Но это невозможно», — Летиция выронила нож и поднялась, вцепившись побелевшими руками в передник. «Оттуда никого не отпускают». «Отпускают» если один из родителей заявляет, что не знал о сделке с храмом, и против. Я глубоко вдохнула и добавила. «Милая, твой отец нашёлся. Он помог нам». «Отец?» — бедняжка совсем растерялась. «Мой отец?» «Да, твой отец», — подтвердила я. «А ещё у тебя есть брат, Клари». «А что же ты приготовила для меня?» Хозяйка таверны нахмурилась. «Рианон, не тяни!» «Отца летицы зовут Мулан Риппорт», — сказала я, и на кухне воцарилась тишина. «Мулан Риппорт?» Госпожа Розмари тоже побледнела, и мне на секунду показалось, что ей стало плохо. «Мулан?» «Что происходит?» — летица переводила испуганный взгляд с меня на неё. «Мне кто-нибудь объяснит?» «Я объясню», — в дверях показался Риппорт, а Розмари ахнула, прижав руки к груди. Когда-то очень давно я сильно обидел эту женщину, несмотря на то, что любил». «Замолчи, старый лис!» — воскликнула госпожа Розмари. «Иначе я вырву твой лживый язык и поджарю его на обед!» «Ты всегда была груба, Рози». Он снял шляпу и смял её в больших руках. «Прости меня, если сможешь». «Это мой отец?» — тоненько произнесла Летиция, и Риппорт посмотрел на неё. «О, дитя!» «Если бы ты знала, как мне тяжело». Но она не дала договорить ему. Девушка бросилась отцу на грудь и зарыдала, пряча лицо в складках его одежды. «Не плачь, милая, не надо». Он неуклюже гладил её по голове, и по его щекам тоже катились слёзы. «Теперь мы будем вместе. Всегда». «Жаль, что моя дочка не дождалась таких слов», язвительно сказала госпожа Розмари и взглянула на обалдевшую Кэтти. «Помоги мне добраться до моей комнаты!» Повариха осторожно подняла сестру и повела к двери. «Рози, какая дочь?» Мулан Риппорт протянул было к ней руки, но она отшатнулась от них, будто перед ней были ядовитые змеи. «Не смей прикасаться ко мне!» Женщины покинули кухню, и я подумала, что сейчас не нужно лезть к госпоже Розмари. Она должна успокоиться. «Летиция, на улице тебя ждёт ещё кое-кто!» Я улыбнулась заплаканной девушке. «Не хочешь посмотреть?» Она сразу поняла, о ком я говорю, и бросилась к двери. Возле неё она обернулась и виноватым взглядом посмотрела на отца. «Ты не обидишься, если я...» «Конечно, нет, беги к нему», — улыбнулся Риппорт. «И будь счастлива, дочка». Летиция помчалась прочь, а он устало опустился на скамью. «О чём говорила Рози? О какой дочери?» «А это вам лучше узнать у неё самой», — ответила я. «Мне было жаль его, несмотря на то, что он так поступил с госпожой Розмари. Почему вы бросили её? Неужели у вас не было чувств?» «Были», — он грустно улыбнулся. «Да только я дураком был. Мне казалось, что впереди вся жизнь, что я смогу многого достичь, а Розмари со своей мрачной таверной — это так, лёгкое увлечение». Я ошибался, но вернуться уже не мог. «А может, вернуться вам не позволила совесть?» Я осуждающе посмотрела на него. «Ведь вы украли у своей женщины сбережения, не так ли?» «Я? Украл у Рози сбережения? Возмущенно воскликнул Мулан и вскочил со скамьи. «Это ложь! Кто вам сказал об этом?» Она сама поведала мне об этом. Я все больше приходила в удивление. «Но почему тогда вы сказали, что обманули ее...» И почему не вернулись? Конечно, я обманул её. Как иначе? Я убедил Рози в своих чувствах, а потом сбежал под покровом ночи. Разве это не обман? Но даже если бы я захотел вернуться, то не смог бы. Через какое-то время я встретил Кэти на рынке в Вартланде, и она сказала, что Рози вышла замуж. «Что?» Эта новость повергла меня в шок. «Кэти сказала, что её сестра вышла замуж?» «Да, именно так» подтвердил Мулан Риппорт, не отводя глаз. Она рассказала, что Розе приняла предложение руки и сердца от какого-то заезжего купца и счастлива. «Вот так дела!» Я даже представить не могла, что сподвигла Кэтти солгать, но последствия могли быть непредсказуемыми. «Прошу вас, ничего не говорите, Розмари», — попросила я мужчину. «Пока не говорите, хорошо?» «Почему вас так удивили мои слова?» Мулан Риппорт всматривался в моё лицо, ожидая ответа. «Скажите мне, Ритганда, неужели Рози не была замужем?» «Нет, не была. Но прошу вас не делать опрометчивых поступков. Мне нужно было немедленно поговорить с Кэтти. Идите к дочери». Он ничего не сказал и вышел, а я бросилась наверх. Кэтти я встретила в коридоре. Она была бледна и, как мне показалось, напугана. «Нам нужно поговорить». Сказала я, и повариха кивнула, видимо, уже догадываясь, что произошло. «Давайте зайдём в вашу бывшую комнату». Она тяжело вздохнула и, развернувшись, пошла в конец коридора. Зачем-то солгала ему о замужестве сестры. Прямо спросила я, и Кэтти отвернулась, скрывая слёзы. Но через секунду она посмотрела на меня и зло произнесла. Он бросил её. Сбежал. Оставил с животом одну. Я не хотела, чтобы он возвращался. «История с воровством тоже твоих рук дело?» «Моих», — сразу призналась она. «Я эти деньги закопала под дубом, а Рози сказала, что Мулан стащил их». «Это плохой поступок, Кэти, ты понимаешь это?» «Я боялась реакции госпожи Розмари на всё это. И тебе лучше самой всё рассказать своей сестре». «Нет, и не подумаю», — она замотала головой. «И не просите Да нет!» Правда, всё равно раскроется, и будет лучше, если Розмари всё узнает от тебя, Кэти. Я понимала, что ей тяжело, но это был единственный вариант. Она простит тебя, я в этом уверена». Кэти зарыдала и, сотрясаясь всем своим большим телом, поплелась к дверям. Мне было жаль её, но, увы, помочь я ничем не могла. Я вышла в коридор, и вскоре из комнаты Розмари раздался сдавленный крик, а потом я услышала её голос. «Убирайся!» Уйди, видеть тебя не могу. Дверь распахнулась, и рыдающая Кэти промчалась мимо меня, прижимая к лицу свой чепец. Я же бросилась к Розмари, волнуясь за обеих женщин. В эту минуту мне очень не хватало моей Риви.